Глава 20. Приговор и истина. Златом. Алые кровь стекала с лезвия, что мерцало в свете кристаллов подземелья. Я перешагнул через порог темницы. Может, стоило пока сохранить им жизнь или сделать казнь публичной? Спокойно спросил Агний. Нет. Мы узнали всё, что они скрывали, и мы сохраним их честь. Это лучший дар, ответил я. Распорядись, чтобы семьям послали письма. Пусть напишут, что они погибли в бою. Скоро слух о смешанной крови распространится, и это всё объяснит. Назначить родным ежемесячное жалование будет сделано Ваше Величество. А как быть с придворной дамой? вышли за пределы замка с запретом для посещения ей и всему её роду. Огни понимающе внул. Я всё подготовил. Вы можете их допросить. Калаяра пригласил. Суха осведомился я. Да, думаю, он уже там. Хорошо. Пора ему поглядеть правде в глаза. Надо быть осторожнее с теми, кого берёшь на службу, особенно с приближёнными. Идём. Я направился к длинной лестнице, что вела на первый этаж замка. Вы знаете, что делать. Негромко бросил огнь своим подчинённым, что стояли неподалёку и охраняли пленников. Теперь в камере живых не осталось, и надобность в их надзоре отпала. Возьми. Огневик догнал меня, передавая платок. Спасибо. сказал я, принимая ткань и на ходу протирая лезвие меча. Оно серебрилось, мерцало, сияя своим собственным магическим светом. Наговоренные на феси наоборот потемнели, став бордовыми. Люциер впитывал в себя остатки крови. Жалко лишь то, что эта кровь принадлежала моему народу. Допросная комната вновь была полна гостей. В последнее время мы пользовались ею слишком часто. Подозреваемые сидели связанные и опьянённые зельем на случай, если решать обратиться. Помимо них внутри находился Голодемир, один из верных людей Агнии. Я глянул на противоположную стену, будто пытаясь отыскать взгляд брата. Он там. Я это знал. И он должен был увидеть признание собственными глазами. По словам Алены, из-за этого отребья его помощник, а колояр был лишился крыла, дракон без неба мертвый дракон. Как бы жестоко это ни звучало. Берн и Ивар сидели друг напротив друга лицом к лицу, и их это нервировало. Напряженные взгляды постоянно соприкасались, пока не сосредоточились на мне. Я невольно вспомнил ту ненависть, что увидел в глазах пленников подземелья, и в который раз в голове прозвучал вопрос: заслужил ли я её? И тот же голос ответил не смело: "Нет". Тяжело оценивать самого себя. Недовольство властью нашего сколояра отца, что теперь прозибал в имении в горах, некоторый с готовностью обращали на меня. И для этого существовала весомая причина, учитывая то, каким образом я занял трон. Корону возложили на мою голову не добровольно, но все остальные благие поступки остались не замеченными. Казалось, свершившись победа над тенейцами, и я все равно не избавлюсь от этих обвинений. Именно поэтому я истязал себя и готов был сгореть ради своего народа, чтобы заслужить их веру и любовь. Истинно, открылось для меня в вспышкой, ярким рассветом или закатом солнца, лучи которого проскальзывают мимо темных облаков. Я так старался поступать правильно, что не замечал очевидного, и лишь обретя еще один смысл жизни, все осознал. Очинувшись от собственных мыслей, я заново изучил обстановку. Двое предателей у самой верхушки власти. Казнь бы в этом случае была подарком, но и ее они не заслуживали. Ваше величество, позвольте, попытался заговорить Берн. Молчать. Приказ не был произнесен вслух, но он подействовал. Мужчина заткнулся, покачнулся и опустился обратно на диван. Воздух в воздух вдопросной будто задрожал. Пленники сгорбились, и даже Голодемира отшатнулся к окну и побледнел. Ему явно стало плохо. Вы можете идти, обратился я к подчинённому Агния. Дракон поблагодарил меня и с готовностью покинул помещение. А с вами мы поговорим. Посмотрев на связанных по рукам и ногам, угрожающе сказал я: никаких расшаркиваний или промедлений. В этот раз я был зол. Холодная ярость при мысли о том, чего меня мог лишить этот заговор, тонкой змейкой заползла в сознание и разъедала его. Мне срочно требовалось что-то сделать, и я собирался удовлетворить своё желание. Неуберна, не у Ивара не осталось шансов для сопротивления. Ментальный удар выудил все на поверхность. Это началось двадцать один год назад, когда начальник стражи еще будучи молодым солдатом служил на границе. Царило бедственное положение, нападения случались все чаще, и уже тогда по драконьему королевству поползли слухи о том, что вскоре мы проиграем эту войну. В одном из сражений Берна ещё несколько воинов попали в западню. Он бы без сомнения умер, силы были не равны. Пятеро тенейцев с их тварями сотканными из тьмы против троих ослабленных мужчин, что уже не могли обращаться. У большинства силы и пастаси ограничены, поэтому может произойти так, что в самый нужный момент обратиться не выйдет. И тогда враги предложили выбор. Тот, кто согласится предать свой народ и прямо сейчас докажет свое решение, убив соратников, останется жить. Сопоставив даты, можно догадаться, что в это время им как раз требовался лазутчик среди войск за левира. Берн выбрал, остался жить, погрязнув в крови. Другого пути не оставалось. Теперь бы даже свои не приняли его. трусость ли это или наоборот поражающая смелость в купе саморальность её тяжело сказать. Тенеицы давно проводили опыты на захваченных воинах женщинах, но те не могли выносить дитя на тёмной земле и постоянно умирали. Отравленный и проклятый магией воздух просто не оставлял им шансов. Видимо, тогда и появился план Каргарца, что вскоре был притворён в жизнь. В охране границы в то время были прорехи, а благодаря помощи одного из солдат, преодолеть её нескольким тенницам не составило труда. Неизвестно каким образом враги добились близости между жительницами того города, да ещё и так, чтобы они сохранили это в тайне, но спустя пару лет после того, как дети смешанной крови появились на свет, всех жителей того поселения перебили, а их забрали. Забрали всех, кроме одной. Подоспел отряд воинов с границы. Роковая случайность, что в нынешнее время изменила всё. Всего полукровок было 11, не считая Эрны, и имена им дали по месяцам года. Каляда должна была стать декабрём, последняя из всех. Теньницы узнали о том, что она осталась в живых лишь несколько лет назад. Девушка выделялась себя в потосовке на улицах столицы. В то время несколько представителей смешанной крови только перебрались в город. За ней наблюдали, но приблизить к себе не пытались, слишком рискованно. Она повзрослела не под их надзором и стала бы белой вороной среди остальных. Девушка выросла самонадеенной, чуточку жестокой, привыкшей, что всё достаётся тяжело и необходимо проложить самой себе дорогу к счастью, даже если этот путь будет обогрён кровью. В таких ситуациях говорят, что просто не повезло, родиться не там, не той и не в то время. Хотя из любых жизненных передряг есть выход, не всем хватает сил его отыскать. Когда стало известно об отборе, девчонку решили использовать, предложив щедрую награду – переправку на остров Кельт. Жизнь там тоже была не легкой, преобладало очень высокое классовое неравенство, но весь остров – место силы, которую маги смогли обратить в стену вокруг него. Желающих попасть туда было много, а вот пускали единиц. В случае, если границы заливира подут. Этот клочок земли в океане останется едва ли не единственным безопасным уголком в мире. В видении, о котором поведала Алёна, где бывшая владелица тела встречалась с нанимателями, под капюшонами прятались как красани, начальник стражи и девушка, притворившаяся Дариной Винар. Оба изменили голос. Дар Коляды как нельзя лучше подходил для задуманного покушения. А ещё к неудовольствию тенниц, дар декабря оказался едва ли не сильнейшим среди полукровок. Но в случае неудачи её было кому заменить. Остальных воинов замка завербовали в последние годы, и это заслуга Берна. У него было много времени для того, чтобы присмотреться, отыскать подходящих на эту роль драконов и утешить их совесть достойной наградой. Зачастую их соблазняло обещание сохранить жизнь им и их родне, но иногда платы даже не требовалось, они действовали по собственной инициативе. И Вар принял предложение одних из первых. Должен признать, эти двое забрались очень высоко по лестнице власти и даже вызвали некоторое уважение к своим достижениям, уважение с примесью отвращения и непонимания. цвета охры сливались, контуры мебели расплывались, драконье зрение словно стирало окружающий мир, оставляя лишь пылающую золотом сферу в груди предателей. в ушах звенело, и этот звук все нарастал. Я лишал кого-то и по Стасе лишь раз, очень давно, но был уверен, что получится снова. Об этой силе золотого ящера практически никто не знал. То ли раньше таковая способность отсутствовала, то ли ее хранили в строжайшей тайне. Отнимать, но не награждать, такова ирония. Подарить то, чего не имелось изначально, я не мог. Треклятый звон стал оглушающим. Я больше не мог вести этот допроса. Еще многое я предстояло узнать. слабые стороны или сильные, их магию и то, что произойдёт в самую тёмную ночь. Но вряд ли те двое были в курсе всех планов рога, всего лишь пешки. Их могли накормить ложью, собираясь всё равно пустить в расход. В оглашённом берном списке предателей обнаружилось всего два новых имени. И я даже удивился, не найдя в этом списке вояца. Это стало облегчением. и разочарованием. В какой-то степени я надеялся избавиться от старика. Закончив допрос, уже некоторое время я молчаливо стоял у окна, чувствуя себя смертельно уставшим, но усталость всегда оставалась моей тайной, которую не явишь никому другому. По крайней мере, так было раньше. Сжав крепко челюсти, я поднял голову и смерил пленных новым взглядом. Больше медлить не имело смысла. Сегодня вы не умрете, хотя уверен, что воз желаете это во всей душе. Возникшая пустота будет разъедать вас и заставит раскаяться. Произнес, глядя на стекленившие глаза пленников, что все еще сидели на диване. недвижимы, как оловянные солдатики. Когда первые вопросы закончились, я приказал им замереть. Золотые сферы в их груди запульсировали сильнее, словно чувствуя скорое расставание с носителями. К монотонному звону присоединилось нечто ещё тихие, ракочущие звуки. Лишь спустя несколько минут я осознал, что это было рычание драконов, их ипостасей. Моя ладонь запылала, сияние озарило и без того богато освещённое помещение. Я знал, что наблюдающие в соседней комнате прекрасно всё видели, но в этот момент мне было наплевать. Все эти годы я слишком осторожничал, боясь чужой реакции на свою собственную природу, даже если просочатся слухи, для простых людей они станут не больше, чем сказками. Пора было вновь обрести ту непоколебимую уверенность, что владело мною в юности и которую потом, втайне ото всех, подточили крепнувшие сомнения. Всего несколько шагов вперёд и звон достиг копагея. За миг до того, как всё свершилось, лица виновных исказила паника. Внушение спадало и исчезало, как и их драконья сущность. Секунда, и золотое сияние стало ослепляющим. Моя энергия собралась и подобно копью пронзила сферу в чужой груди. Они лопнули и по Стасе с рыком вырвались наружу, а спустя секунду ушли вниз под замок в недра земли, вернувшись к первородной силе. Их дух не погиб и со временем отыщет нового носителя. На диване осталось два человека в бессознательном состоянии. Люди. Теперь пленные действительно являлись лишь обычными людьми. Без магии, без драконов, без частички самих себя. Я вновь глянул на стену, за которой стоял огних, мой брат и еще не весть кто. Их ужас ощущался даже сквозь приграду. Допросите их снова. В этот раз они будут более разговорчивыми, сказал я. С напускным безразличием пригладил одежду, коснулся волос и неторопливым шагом покинул комнату.